Старушка Старушка пошла продавать молоко. Деревня от рынка была далеко. Устала старушка и, кончив дела, У самой дороги вздремнуть прилегла. К старушке веселый щенок подошел, За юбку схватил и порвал ей подол. Погода была в это время свежа, Старушка проснулась от стужи дрожа. Проснулась старушка и стала искать домашние туфли, свечу и кровать. Но порванной юбки, ощупав края, сказала, «Ах, батюшки, это не я! Пойду-ка домой, если я это я, Меня не укусит собака моя, Она меня встретит, визжа у ворот». А если не я, на куски разорвет. В окно постучала старушка чуть свет, Залаяла громко собака в ответ. Старушка присела сама не своя И тихо сказала, ну, значит, не я.